Глава вторая. Когда зацветает лайм. Самые горькие слезы над гробом мы проливаем из-за слов, которые так и не были сказаны, и поступков, которые так и не были совершены. Горит битчер стол. Лавров проснулся внезапно, как от удара. Впрочем, мысль, разбудившая его, и была хлесткой, как удар, бьющий под дых и перекрывающий дыхание. Веры больше нет. Он вспомнил, как больно ему было, когда эта мысль впервые начала подкарауливать его, выбирая для своего визита самое неподходящее время. Он мог вспомнить, что веры нет, вкручивая лампочку под потолком, или сидя в засаде, или закусывая водку маринованными огурцами, или вот так же проснувшись под утро минут за сорок до будильника от того, что воздух не проходит в скрученные от непереносимой боли легкие. Два года прошло с той поры. Смирился ли он с тем, что жена ушла от него? Предпочла ему, Лаврову, другого мужчину? Более удачливого, более успешного, более богатого, да и что там греха таить, более красивого? Мент Лавров. С его стандартной зарплатой и непонятными перспективами не мог конкурировать с владельцем крупной IT-компании, разъезжающим по всему миру и легко покупающим Вере оригинальные сумки от Луи Виттон. Пока Вера не сказала ему, что это оказывается важно. Лавров и понятия не имел, что существуют сумки такой марки. Они поженились еще студентами и радовались пустой однушке с собственноручно поклеенными обоями в которой из мебели был только старенький диван и дребезжащий на разные лады холодильник. Однушка досталась Лаврову от бабушки, и они так радостно вдвоем клеили обои в дурацкий мелкий цветочек и пекли блины, потому что в холодильнике не было ничего, кроме одного яйца и пакета с мукой. Блины были на воде и совсем не сладкие, но тогда это казалось чем-то само собой разумеющимся. Тогда Вера еще не хотела заказывать суши из ресторана, покупать тигровые креветки в супермаркете, смешивать их с травой под названием руккола и заправлять оливковым маслом. Тогда не было ни креветок, ни рукколы, ни супермаркетов. Зато счастье, казалось, можно было черпать ложкой, как манную кашу с клубничным вареньем. Вера тогда была сероглазой, худенькой, молоденькой девчонкой, с трогательным хвостиком на голове. Он очень ее любил и твердо знал, что она тоже любит его и гордится тем, что после института он пошел в милицию. Она боялась за него, переживала, когда он дежурил, даже плакала, но гордилась и любила. Как он пропустил момент, когда из ее надежной защиты и опоры для нее превратился в чемодан без ручки, который и нести тяжело, И выбросить жалко. Точнее, Вера выбросил его из своей жизни сразу же, как только ее любовник сделал ей предложение. К тридцати годам она сохранила легкую девичью фигуру, черты ее лица стали тяжелее и прекраснее. Если в юности она была хорошенькой, то сейчас оформилась в красавицу, вслед которой хотелось оборачиваться на улице. Ее красота, как драгоценный бриллиант, требовала огранки и соответствующей оправы. Того самого Луи Виттона и прочих картье с диорами, которые мент Лавров обеспечить никак не мог, да и не пытался. Перед разводом Вера все твердила ему, что у него нет внутреннего стержня, что он размазня, которая никогда не состоится, и что ей не хочется всю жизнь тащить за собой ненужный груз в виде лавровской никчемности. Она считала его ничтожеством. И он повел себя как ничтожество. Не пытался бороться, уговаривать Веру остаться, бить морду ее хахалю. Он вообще ничего не пытался делать. Просто пил каждый день, стараясь заглушить водкой ту бескрайнюю тоску, которая поселилась у него внутри. На месте той ямы, в которую до этого, видимо, обитала душа. Он пил каждый раз, когда вспоминал, что Веры у него больше нет. В день выходило бутылки две. С работы его уволили довольно быстро, месяца через три вроде. Точно он не помнил. Дни тогда вообще слились в какую-то сплошную серую массу, в которой он пил, ел, спал, мычал от боли и думал, что веры больше нет. Из той пропасти, на дно которой он так стремительно катился, его вытащила мама. Что и говорить – Мама у него всегда была женщиной решительной. Из однокомнатной квартирки, где все дышало памятью о вере и которая всего за полгода пропиталась омерзительным духом запустения, присущим всем квартирам алкоголиков, он переехал жить к маме за город. У Лаврова вообще были уникальные родители. Его отец много лет проработал на кафедре ботаники. Профессор, разбиравшийся в тычинках и пестиках, все свободное время он проводил на охоте, и умер от обширного инфаркта, настигшего его в лесу. А мама, окончившая когда-то факультет прикладной математики, всю жизнь проработала специалистом по вычислительным машинам. А оставшись вдовой, в 55 лет скоропостижно вышла на пенсию и открыла собственную фирму по организации и проведению праздников. Было это 10 лет назад. Лавров тогда был уверен, что из материнской затеи ничего не выйдет, Но фирма набирала обороты. Заказы прибывали. От свадеб по юбилеев мать быстро перешла на уровень корпоративов для крупных и очень крупных фирм. Мамуля продала городскую квартиру, купила коттедж в престижном поселке в 20 километрах от города, переоборудовала там все по своему вкусу, развела множество цветов, которые по ее хитроумному замыслу цвели с апреля по октябрь, сменяясь одни другими. Не зря же она 30 лет прожила с дипломированным ботаником. Сдала на права и теперь лихо водила Тойоту РАВ-4, колеся между поселком и городом. мама и Лавров восхищался и стыдился того, что он у нее такой безуспешный. Старшим сыном, умницей и банкиром мама по праву могла гордиться. А вот младший, мало того, что дорос лишь до звания капитана, так еще и оказался слабаком, неудачником. Спиться мама ему не дала. Из глубокой депрессии вытащила. Вот только возвращаться на службу и каждый день видеть коллег, на глазах которых он так стремительно превратился в кисель, только от того, что его бросила жена, ему не хотелось. Деньги ему были не нужны. Веру теперь содержал ее альфа-самец, сам Лавров жил у мамы на полном обеспечении. Одних джинсов и свитера, купленных в секонд ему вполне хватало на сезон, и работать нужно было лишь для того, чтобы хоть чем-то себя занять. Лавров и занял, устроившись охранником в том же коттеджном поселке, в котором жила мама. На въезде стоял отдельный домик для охраны, на пульт которого были выведены сигнализации в домах. Дежурили тут попарно, сутки через двое. А Лавров, который жил здесь же, охотно подменял своих коллег и отпускал напарников, спешивших освободиться пораньше. Ему было все равно, где сидеть – дома или в будке для охраны, и свободное время ему было совершенно ни к чему. Последний год он так и жил, не прикасаясь к бутылке, ходя на работу через две улицы от маминого дома, читая книжки или валяясь перед телевизором тогда, когда был выходной. Пустая жизнь никчемного человека. Что ж, таких много. Не всем же бизнесы строить. В маминых глазах Лавров ловил жалость, но старался об этом не думать. В конце концов, матери всегда жалеют своих детей, даже если те олигархи. Лавров, если и не привык, то как-то претерпелся к мысли, что веры больше нет. Думать про это ему стало неинтересно. Но, проснувшись будто от внезапного удара, он понял, что думать все равно придется. Теперь Веры не было вообще. Физически не было. Два дня назад Веру убили. Задушили шелковым шарфом Луи Виттон. И если бы Лавров мог, то по достоинству оценил бы эту насмешку судьбы. Но Лавров ничего смешного в случившемся не видел. С некоторым изумлением он понял, что считается чуть ли не подозреваемым номер один. Ни у кого, кроме него, не было мотива убивать Веру. Выйдя замуж во второй раз, она первым делом бросила работу, так что коллег, способных замыслить недоброе, у нее не было. Со вторым мужем она не ссорилась. Подруги... С трудом пережившие ее головокружительное счастье и богатство, все как одна имели алиби. Впрочем, у самого Лаврова алиби тоже было. В тот день, когда убили Веру, он как раз дежурил и весь день просидел в своей будке. Вот только теоретический шанс ненадолго отлучиться со своего поста и смотаться в город у него имелся. Дежурил в этот день Лавров один, отпустив напарника, у которого родила жена. Шлагбаум жильцы поселка поднимали и опускали сами, редко прибегая к помощи, и в тот день никто не заходил к нему, чтобы перекинуться парой слов. Большинство жителей поселка считали ниже своего достоинства разговаривать с каким-то там охранником. Мама в день убийства рано уехала в город и вернулась чуть ли не в десять вечера. Ее эвентагентство выступало организатором общегородского конкурса толстушек, поэтому занята она была под завязку. В общем, Лавров в глазах оперов и следователей выглядел крайне подозрительно. Поскольку новый муж Веры, ее подруги, те самые, у которых было алиби, а также бывшие коллеги самого Лаврова в один голос твердили, как убивался он после развода, как пил по-черному и как мрачнел и зверел на глазах, когда речь заходила о Вере. Он сам точно знал, что ее не убивал и даже не собирался, но в глазах всех остальных читалось сомнение. Безоговорочно ему верила только мама. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно было найти убийцу Веры. Это было совершенно понятно в теории и совершенно невыполнимо на практике. Когда-то, в прошлой жизни, Лавров считался неплохим опером, но сейчас с горечью понимал, что все его навыки безвозвратно утеряны. Дело Веры он, конечно, раздобыл на десять минут и почитал. Коллега Ванька Бунин, с которым Лавров в прошлом приятельствовал, пошел на должностное преступление и дал посмотреть материалы. Вот только ничего проливающего свет на случившееся Лавров там не нашел. Тело Веры нашли в ее собственной машине, роскошном белом Лексусе, который муж подарил ей на свадьбу. Новый муж. Понятное дело, не Лавров. Видимо, убийца пробрался на заднее сиденье, и когда Вера вышла из салона красоты и села за руль, он затянул на ее шее шелковый шарф. Тонированные окна позволили ему не бояться быть увиденным с улицы. Но что бы он делал, если бы на Вере в тот день не оказалось шарфа? Припас ли он другое орудие преступления? И что произошло, если бы Вера успела открыть дверь машины и позвать на помощь? Было покрытым мраком тайны. Конечно, со своими многочисленными шарфами Вера не расставалась практически никогда, поскольку они были главной составляющей ее образа. Но готовя убийство, рассчитывать на это с точки зрения Лаврова было полной глупостью. Никто не видел, как убийца залезал в Лексус и как он его покинул. Опрос посетителей и сотрудников салона красоты ничего не дал. Располагался салон в новом жилом доме. Все жильцы днем были на работе. Вход находился с задней стороны здания, а подъезды располагались на противоположной. Крылечко выходила в глухой дворик, в котором жильцы не любили оставлять свои машины, поскольку им, чтобы попасть домой, нужно было обходить здание. Соседняя новостройка, выходящая окнами и подъездами прямо на стоянку перед салоном красоты, была еще не сдана. Поэтому кроме рабочих, занимающихся внутренней отделкой, там никого не было. Больше всего Лаврову не понравилось, что на груди у мёртвой Веры нашли цветок. Маленький, неказистый белый цветок, похожий на ромашку, но только с пятью белыми лепестками вокруг жёлтой мохнатой сердцевинки. Дома у Веры таких цветов не было. В салоне красоты о нём ничего не знали. Поэтому, скорее всего, цветок принёс с собой убийца. Принёс и положил Вере на грудь. От этого веяло какой-то жутью, и у Лаврова свербило, кололось и чесалось то место в груди, в котором в пору его полицейского прошлого обычно сворачивалась клубочком интуиция. Воровато оглядываясь на Бунина, который равнодушно сидел за соседним столом и делал вид, что совершенно не интересуется лавровскими действиями, он снял фотографию с цветком на телефон, чтобы вечером показать маме. Мама, знавшая все цветы без исключения, хоть в профиль, хоть анфас, сообщила Лаврову, что это цветок лайма. «Чего?» – глупо спросил Лавров. «Это который лимон, что ли?» «Лайм, не лимон», – недовольно сказала мама. «Ну что ты, Сережа, глупости говоришь?» «А зачем Вере положили цветок лайма?» – спросил Лавров. «Это же не хоризонтема, не роза, не гвоздика с тюльпаном». «Сыночек, я не знаю». Мама пожала плечами и вдруг ласково погладила его по голове. «Но это обязательно выяснится, я думаю. Ты бы не терзал себя по новой. Ничего уже не изменишь. Ты и так давно ее потерял». «Да, в том, что Веры больше нет, не было ничего нового. Вот только теперь ее не было совсем. Навсегда». И жалко эту дурынду Лаврову было до комка в горле. Несмотря на то, что она ему изменила, а потом и бросила, он знал, что Вера, в сущности, неплохой человек, у которого просто оказалось своеобразное представление о счастье. За это же не убивают. Помимо непонятно откуда взявшегося цветка лайма, в деле Веры была еще одна странность. В ее левом ухе отсутствовала сережка. Правое ухо, нежное, розовое, как его помнил Лавров, но мертвенно-бледное на фотографии в уголовном деле, украшал крупный гвоздик, голубой топаз, окруженный россыпью мелких бриллиантов. А в левом ухе сережки не было. Конечно, Вера могла потерять серёжку раньше, но её косметолог утверждала, что в ходе процедуры любовалась изящным и стильными серёжками, и их точно было две. Ни в машине, ни во дворе второй серёжки так и не нашли, а значит, с определённой долей вероятности можно было решить, что убийца зачем-то забрал серёжку с собой. И от этого факта... Зуд в грудной клетке лаврова стал совсем непереносимым. Вань, ты хоть что-нибудь понимаешь, спросил он у бунина, возвращая ему дело. Только то, серёга, что от этого тухлого дела мы еще наплачемся, серьезно ответил тот. Вот нутром чую, что сюрпризов будет еще немало. Ну ты ты хоть веришь, что это не я. Лавров задал вопрос, который казался ему очень важным. — Я-то верю, — Бунин вздохнул. — Я хорошо тебя знаю, Серега, и сейчас за тобой ты уж, извини, наблюдал. Это не ты. Но нам придется серьезно попотеть, чтобы это доказать. — А может, это случайность, что убили именно ее? — спросил Лавров. «Ну, вдруг это маньяк, которому все равно, кого выбрать жертвой». Место безлюдное. Дождался первую попавшуюся дамочку на дорогой машине, пока она красоту наводила. Пролез в салон, а потом задушил. Цветочек на грудь пристроил и сережку из уха вытащил. «Похоже?» «Типун тебе на язык!» — в сердцах сказал Бунин. «Ты что, Серега, с ума сошел? Только маньяка нам не хватало». — Нет уж. Я уж лучше предпочту, чтоб это ты удавил свою бывшую жену в парве ревности. Так всем спокойнее. — Вот спасибо, друг, — мрачно заметил Лавров. — Вот в чем ты точно прав, что я больше, чем кто бы то ни был заинтересован в том, чтобы найти настоящего убийцу. Впрочем, до того, как ловить неведомого преступника, Лаврову нужно было срочно решить другой, не менее важный вопрос. А именно, что делать со Степкой? Два года назад Вера, уходя, забрала шестилетнего сына с собой, а Лавров, ошарашенный ее предательством, даже и не попробовал отстоять хотя бы его. Отчим относился к мальчику хорошо, и сын ни в чем не нуждался хотя и отчаянно скучал по отцу. Лавров пару раз приходил на воскресные свидания, но так как он был нетрезв, то Степка расстраивался, отворачивался и даже плакал, стесняясь куда-то идти с пьяным отцом. Постепенно эти тягостные встречи сошли на нет. Уже бросив пить, Лавров иногда приходил к школе, чтобы хотя бы издали посмотреть на сына, но на глаза ему не показывался стеснялся своей минувшей слабости. Теперь, после смерти Веры, Степку следовало забрать к себе, к маме. Не делай это, оставлять парня с отчимом при живом отце и бабушке. Да и не факт, что этот отчим вообще захочет нести ответственность за чужого ребенка. «Степу я выходные перевожу к нам», сказала мама, когда Лавров поделился с ней своими мыслями. Мы уже все обговорили с Владимиром, так звали нового мужа Веры. — Когда успела? — изумился Лавров. — Сережа, иногда ты меня поражаешь. Мама сдвинула очки на кончик носа и посмотрела на Лаврова ласково и сердито одновременно. Так умела смотреть только она. — Как только я узнала о смерти Верочки, так сразу же позвонила Степе, он мой внук. Если ты помнишь. Как позвонила? Лавров понимал, что покрывает все рекорды собственной тупости, но не мог остановиться. Ты с ним общаешься, что ли? Конечно, я с ним общаюсь. Я же его бабушка. Мы с ним после школы ходим в кафе. Иногда в выходные я его вожу в кино, а на каникулах мы даже ездили в Малиновку кататься на лыжах. Про то, что мама ездила в Малиновку, горнолыжную базу под Архангельском, Лавров помнил точно. А вот то, что мама брала с собой Стёпу, для него было новостью. «Мама, как получилось, что я из нормального, совершенно обычного мужика превратился в чудовище?» Медленно спросил он. «Я два года не общался с собственным сыном. Я даже не знал, что ты регулярно видишься с ним. Принимаешь участие в его жизни, из которой я сам себя вычеркнул. И ведь не Веру надо в этом винить. Она никогда не запрещала нам общаться. Просто делала все, чтобы я ощущал себя ничтожеством. Но мои внутренние комплексы ведь моя проблема, а не Степкина. Как так вышло, мам? Я все ждала когда ты вернешься к жизни настолько, чтобы задаться этим вопросом, — сказала мама и легонько вздохнула. Сережка, Сережка, как жаль, что для того, чтобы ты очнулся, понадобился такой страшный толчок. Я была зла на Веру за то, что она так поступила с тобой, но я никогда не желала ей смерти, тем более такой страшной. Она обменяла любовь на деньги, Но в том, что ты так легко позволил растоптать твою жизнь в прах, она не виновата. В этом никто не виноват, кроме тебя, сын. И сейчас, когда Веры больше нет, а стёпка будет жить с тобой, самое время задуматься о том, что пора уже восстать из пепла. Как птица Феникс. Горько пошутил Лавров, в голову которого опять болезненно ударили три коротких, страшных слова. Веры больше нет.